Как это говорится в старой циничной поговорке, муж всегда узнает все последним. Быть может, никто ему не расскажет. Надо быть большим храбрецом, чтобы рассказать такое Ретту. Ибо у Ретта репутация человека, который сначала стреляет, а потом задает вопрос. Господи, смилуйся, сделай так, чтобы ни у кого не хватило мужества сказать ему. Но тут она вспомнила лицо Арчи в конторе лесного склада. Его холодные, светлые, безжалостные глаза, полные ненависти к ней и ко всем женщинам на свете. Арчи не боится ни Бога, ни человека и ненавидит беспутных женщин, так люто ненавидит, что одну даже убил. И он ведь говорил, что расскажет все Ретту, и расскажет, сколько бы ни пытался Эшли его разубедить». Разве что Эшли убьет его. В противном случае Арчи все расскажет Ретту, считая это своим долгом христианина. Скарлет стянула с себя платье и легла в постель. Мысли ее кружились, кружились. Если бы только она могла запереть дверь и просидеть всю жизнь здесь в безопасности и никогда больше никого не видеть, быть может, Ретт сегодня еще ничего и не узнает, Она скажет, что у нее болит голова и что ей не хочется идти на прием, а к утру она, может быть, придумает какое-то объяснение, хоть что-то в свою защиту, подо что не подкопаешься. «Сейчас я об этом не буду думать», — в отчаянии сказала она себе, зарываясь лицом в подушку. «Сейчас я об этом не буду думать, подумаю потом, когда соберусь с силами».